Алферов не был тогда в их дивизии, забдёл в неё случайно. Когда с несколькими бойцами своего взвода без оружия бежал куда глаза глядят. Бежал и нарвался на серпили, на которая поставил его по стойке смирно и спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего: "Вы кто, командир Красной Армии или трус, спасающий свою шкуру? Отвечайте, кто вы?" Вот тогда-то он и сказал дрожащими губами ту нелепую запомнившуюся серпилену фразу: "Я вчерашний студент, товарищ генерал". Он сам хорошо помнил ту минуту и знал, что Серпилен тоже помнит ее, потому что командир дивизии уже не впервые встречая его, называл студентом. Но сейчас он не стыдился той минуты, о которой они оба помнили, потому что знал он сейчас уже не тот, каким был тогда, и на груди у него новенький орден Красной звезды, полученный за Наябрьские бои. И командир дивизии видит этот орден и не только видит, но и сам подписал наградной лист на него. А серпилин глядя на этого студента, Теперь лейтенанта и командира роты радовался, что не расстрелял тогда перепуганного мальчишку, хотя вполне могло случиться, что и расстрелял бы. Обстановка была такая, что миндальничать не приходилось. Цветков положил трубку и, напоминая себе негромко кашлянул. Ума не приложу, что нам с топливом делать, сказал Серпилин, кивнув на времянку. Только и остается одно, Сталинград поскорее. Он не договорил, потому что глухо отдавшись землянки до них донесся слитный звук нескольких почти одновременных разрывов. "Выйдем, послушаем", сказал он Цветкову, "наши или немцы дурака валяют". Как только вышли на воздух, сразу стало ясно, что это на участке Барабановского полка, за три километра отсюда. Разрывы были частые, судя по звуку, рвались немецкие мины, потом грохот разрывов вплелись пулеметные очереди. Что немцы предприняли ночную вылазку, не верилось. У них было неподходящее для этого настроение. Наверное, что-нибудь непредусмотренное творит сам барабанов, а немцы бьют по нему с дурным предчувствием, подумал Серпирин, и не возвращаясь в землянку, пошел вместе с цветковым в штаб полка, чтобы оттуда связаться с Пикеным и узнать, в чем дело. По дороге в штаб полка, продолжая прислушиваться к разрывам и стрельбе, Серпирин все больше укреплялся в первой пришедшей в голову мысли. Барабанов по случаю Нового года задумал отличиться и взять неудобно торчавшую перед фронтом полка высотку, которую в дивизии звали Бугор, а в полку за ее вредность «Черяк». Стремясь поскорее проявить себя как командир полка, Барабанов уже несколько раз домогался разрешения взять ее. но Серпилин не разрешал, придерживал. Пока добрались до Цветкова, бой уже стих. Рвались только одиночные мины. Серпилин соединился с Пикиным, не ожидая ничего хорошего, но то, что он услышал, привело его в бешенство. Пикин сказал своим ровным, скрипучим голосом: "Он только что говорил с начальником штаба Барабановского полка Туманяном, и Туманян доложил, что он удерживал Барабанова в штабе полка, но тот, сильно выпивший, ушел в батальон, ничего не сказал о своих намерениях, и там, очевидно, напившись еще больше, решил ради праздника захватить бугор". Богор не захватили. Сперва напоролись на минное поле, потом были накрыты минометным и пулеметным огнем и кое-как отошли, понеся потери. Какие еще неизвестно, но командир батальона убит это уже известно. А барабанов крикнул в трубку Серпилин: "Жив здоров, но в полк ещё не вернулся". Где Левошов? С новостью крикнул в трубку Серпилин: "Замполит где, Левошов?" Где его совесть? Пикин ответил, что о Левашове ему не доносили. Сейчас он узнает, где Левашов, и позвонит. Не надо, сказал Серпинин. Я сам туда поехал и положил трубку. По дороге в Барабановский полк ему не повезло. Машина юзом пошла по наледи, чуть не опрокинулась и заехала в воронку от бомбы так глубоко, что втроём не вытащить. Выругав шофера и оставив его искать людей и вытаскивать машину, Серпирин с Ардинарцем пошли пешком. Там у Барабанова по-прежнему с промежутками в 3-4 минуты рвались одиночные мины. Немцы то ли хотели помешать вытащить раненых, то ли просто нервничали. Когда Серпирин добрался до штаба полка Барабанов был там. Он уже знал от Пикина, что командир дивизии скоро прибудет, и в ожидании топтался у входа в свою землянку. Увидев Серпилина, он пробежал несколько шагов навстречу и вытянувшись, стал докладывать. Руку при докладе не приложил, а уткнул в ушанку, чтобы не двигалась, пытаясь подлец сделать вид, что не пьян. Стоял на вытяжку живой, здоровый, без единой царапины, не замечая, что хотя рука не дрожит, но самого поводит то в одну, то в другую сторону. До да чего напился, с отвращением подумал Серпирин. До сих пор хмель не вышибла». и прервав бессвязный доклад Барабанова, обратился к хмуро стоявшему рядом с Барабановым начальнику штаба майору Туманяну: Доложите вы, Томанян доложил подробности. Убит командир батальона капитан Тараховский. Больше убитых нет, но раненых 11, и есть тяжелые. Повезли в медсанбат, но неизвестно, довезут ли живыми. Тараховский, когда подорвались на минном поле, был еще жив. Барабанов вынес его оттуда на себе, а умер Тараховский уже, когда тащили сюда на Волокуши. Вон он лежит показал Туманян. Он был вообще мрачный, неразговорчивый человек, а сейчас, рассказывая, выдавливал слова по одному, медленно и угрюмо, переживая случившееся. Серпинин с минуты смотрел на мертвого, потом разогнулся и посмотрел на Барабанова, который тоже подошел к волокуше и стоял рядом, ожидая последствий. Как ни был пьян, а что последствия будут понимал. Увидев, что Серпинин смотрит на него, Барабанов попытался сказать что-то, оказавшееся ему необходимым и достойным насчет того, что ответственность целиком на нем. Но Серпинин посмотрел на него с такой ненавистью, что он смолк на полуслове. А где Замполит? Серпинин повернулся к Туманяну. "Кантужен", сказал Туманян. «Контужен!» — с новым приливом гнева воскликнул Серпинин. С ним ходил, ткнул он пальцем Барабанову. Томашон объяснил, что Замполит Левошов был в другом батальоне, но подоспел, когда стали вытаскивать раненых. Хотел убедиться, всех ли вытащили, и при разрыве одиночной мины был контужен. А раненых всех вынесли, всех, всех до одного. Я лично проверил. Смокновы руками вмешался в разговор Барабанов. Но Серпилин, не глядя на него, не обращаясь к Туманяну, повторил свой вопрос. Так точно, сказал Туманян. Из батальона донесли, что всех. А вы лично проверьте, сказал Серпилин. Не он, а вы лично проверьте и мне донесите. Потом по-прежнему, не глядя на Барабанова, добавила со свирепым спокойствием, за которым чувствовался душивший его гнев. "Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Исполнять обязанности командира полка приказываю вам. Барабанова отправьте спать, а через два часа, когда проспится, пришлите в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?" Батальонного комиссара Левашова хотели медсанбат вывести, а он отказался, пока вы не приедете, хотел вас видеть. Вот еще, ей-богу, рассердился Серпирин. Не могли раньше сказать? «Не счел возможным, товарищ генерал, перебить вас. Ну вот теперь вы мне еще дисциплинарный устав разъясните, где Левашов?» У себя в землянке. Можете не сопровождать, сказал Серпирин, видя, что Туманян двинулся за ним. У вас поважнее дела есть. Когда он уже подойдя к землянке Замполита оглянулся, Туманян все еще стоял на месте, наверное, что-то обдумывая в связи со свалившимися на него новыми обязанностями.